Глава 52. вторая. «Артем!» «Тем, ну ты чего? Обиделся, что ли?» Мило пристегивает ремень безопасности, когда мы садимся в тачку. «Нет». Вздыхаю, глядя в окно. По лобовому стеклу стекают капли растопленного солнцем снега. Одна за другой они струятся по стеклу, и кажется, что природа плачет от радости, освобождаясь из снежного плена. «Прости, я не хотела тебя расстроить». Малышка опускает голову шмыгой носом. «Ты что, любимая, ты меня не можешь расстроить?» Глушу только что заведенный мотор и поворачиваюсь к ней, беря за руку. Почти два месяца назад я пообещал себе, что отныне рядом со мной Мила не будет плакать, а только улыбаться. И до этого момента у меня получалось сдержать обещание. Но теперь, когда позвонила мать, у меня внутри словно поддели болячку на ране. Она снова закровоточила и заболела. Кажется, мое плохое настроение расстроило Милану. — Чёртовы родственники! — Я злюсь не на тебя, детка. Ты-то тут при чем? Улыбаюсь ей как можно более мягко. Беру за подбородок и приподнимаю нежное личико. Мила кажется взволнованной и расстроенной. — Вот какого хрена рите надо было нарушить нашу идиллию? После больницы я оборвал все связи с матерью и Виктором. Предпочел сделать вид, что их больше нет в моей жизни. Притворился, что и прошлого тоже больше не существует. Теперь есть только я, Милана и наш малыш. Про царева-младшего, который быстренько свалил в Европу вместе со своей матерью, я тоже предпочел не думать. Пусть валит, хрен с ним. Я почему-то верю в Бомеранг от судьбы. Он еще получит по заслугам. Сперва Виктор названивал каждый день, но я кинул его в ЧС. Потом он стал набирать с городского и из офиса. Эти номера также ушли в черный список. И вроде бы жизнь начала налаживаться. Вот только иногда по ночам я почему-то просыпаюсь в холодном поту. Снов не помню. Но сердце каждый раз колотится, как бешеное. Хрен знает, почему так происходит. Я очень надеюсь, что когда мы с Миланой станем жить вместе, это пройдет. Ну что, порядок? Обращаюсь к малышке и чмолку ее в насупленной пухлой губке. Поехали? Тем, я, начинает она, и я вздыхаю, понимая, что тем еще не исчерпана. Что? Я просто думаю, что, возможно, это твой последний шанс, она хмурит брови. Понимаешь, последний шанс пообщаться с отцом, расставить все по своим местам и высказать ему все, что ты думаешь. В ответ на ее слова внутри что-то отзывается неприятным натем, будто где-то в душе скулит побитая собака и я злюсь на себя настолько, что готов взять в руки гипотетический камень и добить ее, лишь бы заткнулась. — Мил, он мне не отец, — отрезает твердо. — Отца у меня нет и не было. — Да, я понимаю, — тихо шепчет она. — Просто ему с каждым днем все хуже. Вроде бы что-то с почками организм не справляется. Я понимаю, что сейчас ты зол и на него, и на маму, но, быть может, все же стоит поговорить? Не для их успокоения, а для нашего. Знаешь, иногда разговор оказывается куда полезнее психотерапия. Хмурюсь и отворачиваюсь. Мила знает о моих проблемах. В этот раз я решил быть с ней полностью откровенным. Рассказал, что посещая встречи, Аа. а и о знакомстве с чудаком Семеном тоже рассказал. Иногда по вечерам, несмотря на то, что сейчас моя жизнь стала куда больше хорошего, чем плохого, на меня накатывает сильное желание посетить ближайший бар» но я сопротивляюсь, как могу, не бухаю. Держусь и звоню куратору. В основном такие приступы снимаются по ходам в спортзал, но мне бы хотелось, чтобы их вообще не было. — Просто скажи, что хотя бы подумаешь. Она касается моей ладони и мягко ее пожимает. — Черт возьми, какая же она охрененно милая. — Тебе от этого станет легче? — Усмехаюсь, не в силах смотреть на любимую без улыбки. — Ага. Она вся расцветает и тоже улыбается в ответ. Поворачиваю ключ в зажигании и завожу мотор. Ладно, обещаю подумать. Наконец отвечаю ей. Но не жди, что я соглашусь. Ура! Мила радуется так, будто уже меня переубедила. Я бурчу что-то недовольное, чтобы не думала, что решение уже принято, но малышка запускает руку в мои волосы и нежно царапает кожу головы. По позвоночнику проходит приятный ток, и я склоняю голову так, чтобы она погладила еще. — Я люблю тебя, Соколов! — шепчет она, чмокая меня в щеку. — Я тебя сильнее! — быстро отвечаю, выворачивая на главную дорогу.